Я никогда с детства не был равнодушен к Льву Николаевичу, признается он Гусеву в 1928 году. Я любил или не любил его, шел за ним, по крайней мере пытался идти, или шел от него, хранил в моей душе семя, брошенное его мыслью, или давал его на вывиенье враждебным ему ветрам. но равнодушен и холоден к нему не был никогда. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 660. Конец примечания. Замечательно наблюдение Дурылина о влиянии Толстого на читателя. Никто из-за шиллеровских разбойников не пошел в разбойники. а из-за Толстого целое поколение русской интеллигенции пошло в толстовцы. В разбойники с точки зрения правительства Александра Третьего буря и натиск Гюго бушевали в Парижском театре, а тихая буря и непротивленческий натиск Толстого приводили к Сибири, к дисциплинарному батальону, к тихому взрыву государственного и социального строя. Толстой извлекал читателя из вымысла и вонзал в жизнь. Таких читателей, как покойный Петя Картушин или Николай Сутковой, конечно, не было ни у Байрона, ни у Шиллера с его разбойниками. Отказ от состояния, от денег и земли Картушин от интеллигентской привилегированности, от всех условий обычной жизни так называемого образованного человека, сутковой, огонь внутри, острый огонь глубочайшего противления государству, обществу, социальному строю, при тишайшем, так сказать, непротивлении внешним, это такая буря и натиск, такой байронизм, перед которым разбойники и любой геур – детская глупость. Нельзя сохранить свое благополучие, вчитавшись в Гоголя, Достоевского, Толстого. Их читатель, вчитавшийся в них в России, был неблагополучный читатель, прочел и ушел кто в монастырь, кто в революцию, кто в непротивление с его тихим динамитом, подложенным под здание государства и собственности. А Фауста, Дон Карлоса, Дон Жуана прочли себе немцы и англичане, очень одобрили, и ничего не случилось. Все сейчас же перешло в спокойное ведомство историков литературы. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 421-422. Конец примечания. Пушкин для Дурылина как лакмусовая бумажка, которой проверяется истинность таланта того или иного писателя. На редких страницах объемного труда в своем углу не встречается имя Пушкина. Ему же посвящены отдельные главки «Мой Пушкин», «Пушкин Это бог сжалился над Россией и послал ей солнышко. На заднем форзаце книги «Пушкин. сочинения сохранилось замечательное и характерное как для отношения Дурылина к Пушкину, так и для его манеры работать с книгами запись. Пишу эти строки. 1937 года в 2 часа 15 минут дня по солнцу в час, когда сто лет тому назад умер Пушкин. Ирина ушла к памятнику его на Страстную площадь, а я прервал писание статьи «Отражение архитектуры в поэзии Пушкина». Примечание. Пушкин. Сочинение. Редакция. Биографический очерк и примечание Томашевского. Вступительная статья Десницкого. «Ленинград. Гихл. 1935 год». Дурылин имел обыкновение оставлять на вышедших книгах свои заметки, комментарии, иногда об авторах, на страницах антологии Мусагета, иногда историю написания своей работы, на книге Айра Олдридж, иногда отношение к своей публикации, на оттиске статьи об одном символе у Достоевского. Часто он помечает, где и при каких обстоятельствах написано. На трамвае, читая среди иноязычных Розанова. Запись в своем углу, тетрадь седьмая, номер девяносто второй. Писано в Болшеве и по пути из Воронежа в Москву, в зале консерватории. Ирина, Ирина Алексеевна Комиссарова, Конец примечания. Все мы виноваты перед Пушкиным. Кто же соблюл, уж не говорю, умножил, чистоту его речи, богатство его мысли, светлость его любви к родине, правду его благородства и солнечности? Никто. Все грешны перед ним. Сто лет прошло. а Он полнее, правдивее, мудрее, светлее всех. И со Своей искренностью и высотою Он как не умещался, так и не умещается в нашу жизнь, мысль, слово. Всегда Он больше, всегда Он полнее, всегда Он правдивее. Так будет всегда. Он всегда будет больше всех, как солнце больше всех на небе, 2 часа 15 минут дня, 29 января. Старый стиль, 1937 год. Примечание. Цитируется по: Исследование по истории русской мысли. Ежегодник за 2006-2007 год. Под редакцией Колерова, Плотникова. Москва, 2009 год. Страница 528 Конец примечания. Дурылин опубликовал более 40 работ о Пушкине. В основном это статьи в различных изданиях и книга «Пушкин на сцене». В 1930-е годы поместил в журналы целый ряд очерков на тему «Забытый Пушкин» по неизданным и затерянным материалам. Замыслил но только частично осуществил цикл работ «Пушкинское тридцатилетие в русской литературе». Единого монографического исследования он не оставил. В его архиве, среди неопубликованных работ, есть законченные и незаконченные, а также разбросанные по разным письмам и статьям о других писателях, театральных постановках, художниках, Вкрапление размышлений о Пушкине. С Гоголем Дурылин чувствует свою близость, чтение писем Гоголя вызывает трепет. Они полны муки, молитвы и ужаса Гоголя перед темными мельканиями бывания, которые так смешны в «Ревизоре» и Соре Ивана Ивановича, но которые так страшны в истории и в душе человеческой, Вот многострадальнейшее имя во всей русской литературе. Пушкина можно любить, перед Толстым изумляться. Достоевский может внушать восторг или отвращение. Гоголя и его судьбу надо перестрадать, перемыслить, перенести на себя. Этого еще никто не сделал. Оттого Гоголь – загадочнейший писатель, о котором написаны многотомия глупостей и две строчки истинной любви и понимания. Гоголь – узел. В нем встречаются по-настоящему лицом к лицу, плечо с плечом христианство и культура, церковь и литература, писательство и гражданство, художник и мыслитель, Этика и эстетика, болезнь и здоровье, идеализм и реализм, Европа и Россия и так далее, и так далее, без конца. Его положение, и прежде, и теперь, и, вероятно, всегда будет, точь-в-точь -точь таково, как изобразил Андреев на памятнике, запахнутый в огромную шинель, и, опустив голову, поникнув птичьим носом, Леденеть в пустынном одиночестве Над загадочную пустынную родиною своею. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 400-401. Конец примечания. Путь Гоголя как писателя и мыслителя Пройдет и Дурылин. С одной стороны, его разрывала неодолимая тяга к творчеству, с другой — устремление к религиозным исканиям. Судьбу Гоголя он, так сказать, перестрадал и перемыслил, а в какой-то период и перенес на себя. В год столетия Гоголя, в 1909, в «Весах» выйдет работа Дурылина «Последнее письмо отца Матфея Гоголю». А дальше... Более десяти публикаций, основанных на биографических разысканиях, комментировании эпистолярного наследия, в том числе и в Академическом собрании сочинений Гоголя 1940 года, анализе сценического воплощения пьесы Гоголя и ничего из того, что мыслительно отстоялось и могло бы быть написано. Когда Дурылин прочел в первый раз Достоевского, Он сразу почувствовал, что и мир стал другой, и люди другие, и я другой. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 643. Конец примечания. Творчество Достоевского исследовано им глубоко, но опубликовано мало, как это часто у Сергея Николаевича случалось. Статья об одном символе у Достоевского опубликована в 1928 году. Примечание. О вышедшей статье Дурылин пишет в январе 1930 года Гениевой. Получился только, так сказать, костяк статьи, да и то с искривленным позвоночником. Последняя глава выкинута. То, что вошло в примечание на странице 190 Заканчивала последнюю главу. Глава о Карамазовых. Одна пятая того, что было. Опечаток и шероховатости бездна. Я никому так не пишу, как вам. Страница трехсотая, 374 Конец примечания. Статья «Монастырь старца Зосимы» К вопросу о творческой истории – Первый, второй и шестой книг братьев Карамазовых Достоевского ждет своего публикатора. Статья «Пейзаж» в произведениях Достоевского увидела свет лишь в 2009 году. Примечание. Доклад в Гахн в 1926 году. Конец примечания. Достоевский неизобразитель природы. Так начинает статью Дурылин. Но далее, на примере романов и повестей писателя, подробно разбирает метод использования Достоевским пейзажа, вернее, пейзажной ремарки для отражения его в душе человека. «Пейзаж у Достоевского, — пишет Дурылин, — насквозь антропологичен. Он вписан, вдавлен в человека». И в человеке где то таинственно соприкасается с глубинами не только его психологии, но и антологии. Он выделяет более десяти видов пейзажа: пейзаж символ, звуковой пейзаж, пейзажная рама, пейзаж пауза, пейзаж благоволения и так далее. Еще далеко дурылину до, до его театровеческого поприща. Но театровед в нем уже рассматривает, так сказать, пейзажные ремарки Достоевского, которые могут служить точными указаниями режиссеру, как надлежит сценически оформить его романы-трагедии. В русской литературе Дурылин выделяет, так сказать, трудных писателей. Это Гоголь с его перепиской, Достоевский с дневником, Лев Толстой. с Царством Божиим внутри нас, Константин Леонтьев. Пока критики и литературоведы пишут о их художественных произведениях, все еще ладно. Но как только они обращаются к их, так сказать, трудным произведениям, которыми писатели хотят что-то сделать с читателем, куда-то увести его от книги, приткнуть к какому-то делу, ждут в ответ не ни слова А деяния... Тут обнаруживается беспомощность историков литературы. Трудность трудных писателей, выпадающая из ведомства истории литературы, дает себя знать. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 1991 год. Страницы 270-271. Конец примечания. Читая труды Дурылина, стенограммы его лекций, хочется назвать его не литературоведом, а литературным мыслителем. Каждое литературное явление он видит широко и объемно в контексте литературы, культуры, искусства многих стран и эпох. Осмысливает его глубоко, всесторонне, оригинально, часто противоречу общепринятым в те времена взглядам. Рожковская, глубоко изучив архив Дурылина в РГАЛИ, пишет в своей статье «Сергей Дурылин. Человеческий след в архивном фонде» в одной из своих записей начала 20-х годов Дурылин попытался сформулировать всю общность взаимосвязь и взаимовлияние явлений культуры, природных факторов, исторических событий через призму традиционной православной культуры. Он предполагал написать об этом специальную работу. И хотя именно такой работы в его наследии и не оказалось, но вся его жизнь, научная, духовная, частная и общественная, все его служение людям, стало ответом на поставленную перед собой задачу. Примечание. Дурылин и его время. Книга 1, страница 27. Конец примечания. Многие отмечали способность Дурылина заниматься одновременно разными проблемами, работать над далеко не схожими темами, писать параллельно несколько статей. Его исключительные способности и широчайшая эрудиция позволяли ему это. Сергей Фудель, был свидетелем необычайной работоспособности Дурылина. Писал он со свойственной ему стремительностью и легкостью сразу множество работ. Отчетливо помню, что одновременно писались, или дописывались, или исправлялись рассказы, стихи, работа о древней иконе, о Лермонтове, о церковном соборе, путевые записки о поездке в Олонецкий край, Какие-то заметки о Розанове или Леонтьеве и что-то еще. Не знаю, писал ли он тогда о Гаршине или Лескове, но разговор об этом был. Примечание. Фудель. Собрание сочинений. Том 1. Страница 46. Запись относится к 1917 году. Конец примечания. При этом, ради добывания куска хлеба, Дурылину приходится много времени уделять педагогической воспитательной работе. И все успевает, и все делает добротно, глубоко, профессионально.